Случай пятый. «Ну что за герой, Иван Иванович, посетую читатели? Имя отчество самое обыкновенное, и фамилия ничем не примечательная, распятен. Подумаешь, член общества кинолюбов. Этим теперь никого не удивишь. Повращайся немного среди кинолюбов. Глядишь, и ты стал членом. Известное дело. Если уж берется автор писать и кино так написал бы о каких-нибудь интересных людях. Например, о той актрисе, которая в 21 год снялась в 21 фильме. Или об этом загадочном красавце с трубкой в пластмассовых зубах, который иногда ведет кинопанораму. Ведь никто не знает, кто он такой, а тут бы выяснилось. Или составил бы справочник, Какой киноартист на какой киноартистке женат. А то также споры иногда случаются, что просто до оскорбления даже до драк доходит. интерес к искусству большой. Всех советским экраном не удовлетворишь. А этот Иван Иванович... Ну что в нем выдающегося? Ничего. Рост средний. Упитанность средняя. Способности, судя по всему, тоже средние. Средний человек... Вот скука-то. Позвольте, позвольте, вдруг мешался критический голос. Скука скуки рознь. Бывает и полезная скука. А эта скука вредная. Мало ли что могло случиться с каким-нибудь Иваном иванчем Зачем же сразу писать об этом? Широкий читатель совершенно прав. Что у нас в кинематографе? Мало выдающихся имен? И вот уже критик с привычным благоговением произносит всемирно известные кинофамилии и, загибая пальцы, перечисляет призы и награды всесоюзных и международных фестивалей. Зачем же писать о каком-то безответственном работнике, пусть и творческом? Уважаемые читатели, позвольте автору оправдаться. Дореволюционная литература возвела в героя маленького человека – Революция с этим покончила. У нас маленьких людей нет, остались большие и средние. Взять хотя бы всеобщее среднее образование. Большие люди сами по себе выдающиеся, и описывать их должны большие выдающиеся писатели, каковым автор, даже находясь в хорошем настроении, не решится себя причислять. К тому же большие люди... Сами о себе прекрасно пишут, чему есть немало известных примеров. Не исключено, что, окрепнув талантом, автор решится. Но в этот раз, может быть, единственный, позвольте увлечься частным случаем из жизни забывчивого среднего человека и в согласии с автором внимательно, доброжелательно и непредвзято проследите, как этот забривчивый мучается. Вдруг чужие муки пойдут вам на пользу. Не лишайте автора уверенности, что, выбрав в героя Ивана Ивановича, он поступает правильно и верно. Тем более, что автор вместе с Иваном Ивановичем не теряет надежды на счастливый конец. Конечно, в здании, отведенном под общество кинолюбов, парадный подъезд — просто загляденье. Но не все же ходить с парадного подъезда. В наш космический век, чтобы всесторонне изучить предмет, полезно время от времени заглядывать на обратную его сторону. Даже за Луну уже заглядывали. К тому же опытные читатели сразу догадались, что ничего подобного с моим героем не случалось, да и случиться не могло. Ведь так не бывает. «Где вы, Иван Иванович?» Вот он, вот он! Снова остановил такси и стремился на поиски надежды, а именно поехал в новый микрорайон, надеясь застать дома своего приятеля и коллегу Филимона Ужова, члена художественного совета».